Ильюхин. Прошлое. Начало восьмидесятых годов. Чем плохи олени, так это неприхотливостью. Ничего не хотят, кроме ягеля. Константин Симонов. На первый взгляд проблемка оказалась чепуховой. Стало известно место, где дохнут скакари. Читай, где квартирные воры отлеживаются. Установили их полные данные. Все пассажиры оказались людьми с интересными биографиями и красивыми глазами. Верный информатор уверял, что в ближайшее время они пойдут на хату. Оставалось лишь довести красавцев до места действия, разборные фомки хорошей стали и накрыть панамой. Вот это самое «довести» и портило настроение. Быстро выписать наружное наблюдение районным подразделениям было невозможно всегда. Быстро можно только выписать на него задания и прилагающиеся бумажки. Затем уже медленнее подписать в семи местах, а потом... В общем, лишь когда вопрос исчезает, появляется служба наблюдения. Спасибо и на этом. Вот в управлении там несколько по-другому. Там люди серьезные, все больше глобально окружают. На них наружка неделями работает, связи отрабатывает. Отсюда вывод. Топтать за жульем самим. А эту работенку из оперативников умело делать могут только карманники. Остальные в глубоком подхвате. Нет, конечно, метров сто-двести проследить иные могут, но что потом? Вот старший квартирников Самдин и заглянул к Ильюхину за помощью. — Ильюхин, ну будь ты сознательным красноармейцем, подсоби. Так у вас цельная группа по борьбе с чердачниками. — Известен адрес, данные, — продолжал бубнить Самдин. Два-три дня за ними походить группы и с поличным на квартире возьмем. — Правильно мыслишь. — Помоги. — Так я не микроавтобус. У тебя ж группа. Нам две машины дают. — Ишь ты, хватай. А они с рынка в магазины, из метро, по трамваем, потеряем же. — Это точно. Не мог не согласиться Ильюхин. — Так помоги. — Не, не могу. — Почему? — Я лейтенант ты майор. Я тебе не указ. — В такой работе без приказаний никуда, а с твоим инструктажем в трубу, как тетку Гульда, вылетишь. — Тогда прикажут. — Неужели? — Начальник ура? Это вряд ли. — Это почему же? — Жизнь так устроена, — философски заметил Ильюхин. — Посмотрим, — завелся Самдин. — Воба. Вот так без рук закончилась перепалка между двумя сослуживцами. Майор Самдин тянул лямку исправно, не блистал, но был въедлив. Иногда, правда, ему сильно мешало самомнение. Начальник Оура Горчев начинал у отца Ильюхина в стажерах. В свое время он смог получить высшее холодильное образование. Там у него ректором тетка трудилась. А затем массивный ромбик Академии МВД. Диплом очень ценились в кадрах, но Горчев о них не помнил. О холодильниках, кстати, он знал немногое. Они белого цвета, в них прохладно, так как там лед. И ручки у них постоянно плохо закрываются. Аббревиатура МВД смущала Горчева, как кирпичная кладка кремлевской стены. Всякий раз, когда он раздражался выходками Ильюхина, то заставлял себя вспомнить, что без его отца он майором бы стал. Но какая цена такому майору? В этот раз Горчев и не надеялся уговорить Ильюхина, зная причину отказа. Но что-то говорить он должен был. Ну что тебе стоит? банально начал Горчев, он человеком сердитым, тяжелым и неподкупным. Хотелось бы вспомнить предновогоднее заслушивание. И что на нем тебя задело? Реакция на мое замечание по поводу их эпохального задержания в Октябрьской, когда они словили всех, кроме оружия, в карманах. Помню, помню. Кто-то хрюкнул не в масть, что ты даже не офицер. Ильюхина тогда действительно не присвоили первого звания. Так точно, ваше благородие. — Ой, пропадите вы все пропадом. — А ты про оружие знаешь? — Конечно. — Как тебе не стыдно? И где оно было? — Где оно было? — Да, да. В сумочках Иры и ее подруги, которые сидели с налетчиками за столом. — Почему у них? — Пока майор их окружал, ребятишки, как ни странно, с трёму срисовали. И наганы в сумочке к бабам запихнули. — А ты откуда знаешь? — Ира сказала. — Когда? — На следующий день. — А ты откуда ее знаешь? — Во-первых, я многих через батю знаю, а во-вторых, ее все знают. — Откуда? — Она внизу в рюмочной работает. — Это та самая Ирина? — Конечно. — Так что ж ты молчал? — На тот раз штатских не спрашивали, а утром она вернула оружие Орлам, так что поезд ушел. — Вашу мать! — Слушай, помоги им, надо! — Не смей указывать на составу. — Все, иди. — Дай таблицу дочертить, у меня... что то кривая раскрываемости не туда сгинается. Каждая конституция, каждая инструкция в мире работает исключительно исходя из обстановки. А определяющие нутро этой обстановки – люди. Поэтому в данной системе координат жулик с улицы Моховой легко может перевесить интересы функционера с главсбыт химпрома. А оперативник на месте происшествия запросто не поймет потерпевшего. Руководствуются не законом, а своими представлениями о правде. Бывает ли наоборот? — Разумеется. Сбегая по лестницу РУВД, Ильюхин окликнул недавно выбранного им стажера. — Ранец, за мной! Ты чему в дежурной части научиться хочешь? Вино унюхал, шельмец! После чего привычно чертыхнулся про себя. Либо плут хуже нашего, либо такой, что только своим вбивать. — Различные там ситуации! — откликнулся хвостов, стряхивая сахарную пудру с рубашки. Сержанты приволокли цыган с вареной кукурузой и сахарной ватой. Навалили всей смены. Дураки не дураки, а сроду таки. Хвостов, судя по разводам на щеках, не растерялся. Он вообще был ловок и увертлив. — Сначала рапорт по пьянке научись составлять. Ситуация. Пирожками пахнуло. Завернуть? Ладно, пошли бродяжить, перекрестившись. — Давай кого-нибудь собьем. Вот летчик. Стрелять не умеет, летать не умеет, а все туда же. Неудачное воззвание Хвостова обернулось в двухминутное бурчание. На первом же правом вираже, свернув с переулка Крылова, Ильюхин наткнулся на тюленя, вид с хвоста. Небрежное вихляние крыльями, пробивающееся с затылка ухмылка, полностью выдавали скрытые, намалеванные на фюзеляже бубновые тузы. Старый знакомый уже спикировал на даму килограммов под девяносто и из широкого кармана фартука, шутя, вынул чужое добро. Добро с фартука перекочевало в кулак тюленя, а затем его карман. С ленивого разворота, перейдя на бег, вывернув до упора под крылки, а затем тормознув до трусцы, Илюхин легко занял положение в воздушном пространстве, полностью контролирующее дружбана. — А Атас, тюлень! Руки в гору, ноги врозь! — обхватил корпус неприятеля советский ас. — Покрышкин, здорово! Производственная гимнастика! — Называя прозвище Ильюхина, съязвил тюлень. Когда-то, много лет назад, это прозвище воры дали его отцу. Когда он выходил работать на линию, они передавали друг другу, а таз в небе покрышкин. Стараниями Ильюхина-младшего это прозвище впоследствии перешло и к нему. Он не огрызался. Напротив, это ему льстило. Наконец-то две души соприкоснулись с телами. — Угадал, шестую версту за тобой мерю. — Мы решили, ты с непогоды на пенсию подал. — Дамочку подбери, — огрызнулся на хвостовый Ильюхин. Тот заерзал перед колонной в фартуке. — Проверьте, у вас ничего не пропало? — Ничего. Так не бывает. Тем временем Ильюхин затаскивал тюлени обратно в недра переулка Крылова. Переулок был налит милицейскими газиками со следами ржавчины повсюду. Азербайджанцами, воркующими о вызволении родственника, прочим чудным людям. Народец по этому питерскому закоулку шастал бывалый, тертые калачи, мятые бока. Перелок крылова являлся той дырой в пространстве, куда засасывало всех, кто имел авантюрные гены и кулацкую жилку. Тюленю так все надоело, что он даже не упирался. Илюхин это забавляло, поэтому он его не тащил, а просто держал за фалду пиджака. Сзади хвостов многозначительно подгонял гражданочку. Вывернув дежуркину тротью леня обнаружили 57 рублев 40 копеек, огромный носовой платок и серую полоску бумаги с жирными пятнами. Женщина фартуке бумажку признала и настаивала на том, что, съев пирожок с рисом и яйцом, она не стала ее выкидывать, не увидела урны. Этот ее поступок так поразил милиционеров, что даже сам Павлиныч встал из-за перегородки и подошел пощупать бумажку. Павлиныч родился в этом прокуренном помещении лет двадцать пять назад, и последние двадцать редко привставал со своего кресла, украденного его помощником из банкетного зала ресторана «Метрополь». — Не колышет! Умысел был! — С этим бессильным воплем Ильюхин потащил тюленя в отдельный кабинет. Он, наконец, догнал ситуацию. Сзади тюлень видел, как мадам, что-то свернув, засунула себе в фартук. Решил, что купюра, а посему воткнул, не взглянув, и убрал свою мошну. Тут случайный Ильюхин его И Давид это человек, Покрышкин! — усмехнулся тюлень. — Будет! — За город стыдно, везде наплевано, подобрал сорт, так меня в кутузку. — Откуда бредешь? — скары дядюшка, что на реке Шилки, зимовал там, три года на цепи сидел, которая сутки не ел. Тогда пошли в крайнюю избу маяться. — Спасибо за стол. Ям брошеное, ношу брошенное, живу краденым. Алло, у тебя сомнение?» А наглая рожа хвостов в соседнем помещении не отпускал потерпевшую, уверяя, что таков порядок. «Какой порядок? Что вам от меня надо? Полчаса маринуете?» Гражданчка, не кипятитесь. Вот понятые скоро понадобятся. Вы поприсутствуете? Все время бежит скорее». Увидел такую перспективу использования Павлиныч. «Да идите вы!» Вас не поймешь, гражданчик, то окурки по садовой собираете, то сквернословите в общественном месте. Да вы оглядитесь по сторонам, общественное, больше похоже на отхожее. Создав воздушный вихрь, женщина на скорости нервно вылетела из отделения. Кстати, что это она как сцепи сорвалась? Атмосфера висела не такая уж напряженная, всего двенадцать пьяных, из них двое битых, ну полчасток заморали, местами обливали, а, в общем-то, только заплевали. Ну не насрали же. Известный коммунальный буян Сеня Каль лежал середке дежурки, связанной ласточкой. Для дилетантов это когда ноги и руки за спиной, скручены одной веревкой. Сене уже надоело материть павлины, час слюну свою он давно всю истратил. Правда, ни разу не попал. — А вы сподобьтесь. Неудобно снизу-то. Сеня замер. Случайно забредший работник кадров не прислушался к его молчанию, и тогда Сеня, ловко подпрыгнув, и сгибом груди прокусила мукет. Сержант Пришотько скучно ударил Сеню несколько раз по голове резиновой дубинкой. Сеня застыл, не выпуская изо рта обувь капитана милиции. Тогда сержант наступил сапогом ему на спину. Сеня по-христиански открыл глаза и разжал зубы. А через решетку аквариума Надя Дура в пятисотый раз сообщала Павлиночу, что он тварь. На 499-м Павлиныч возмущенно мигнул. а Впрочем, голос ее слабел. Чуть поодаль, доставленная за продажу с рук кукурузы в неустановленном месте, цыганка Клара умудрилась украсть журнал информации происшествий, после чего, отпросившись в уборную, разорвала его в клочья. Здесь же отпущенный Жермухамедов категорически не желал брать чужой паспорт, а, напротив, желал получить обратно свой. Павлин Чуверялову, какая тебе разница? Вы ж так похожи, а твое, наверное, лезги нам отдал. Тем временем два монолога продолжались. Покрышкин не солидно, не буксуй, не тоской. Все равно поймаю, все равно обману. При этом они оба резко разводили руки в стороны. На ускоренной записи можно было подумать, что двое, сидя, репетируют танец-присядку. Час врыло получишь. привычное. «Ты человек казенный мы промысловые так вы не мочи из печки намекая на Магарыч за беспокойство спросил тюлень я не басурман скривился ильюхин уважил пойдем ка зачерпнем водиться а то утро пересохло пойдем родители, не спросясь ильюхин тут уже согласился павлиныч завистью проводил их взглядом К вечеру ужрутся, будут песни арестантские горланец, перепачкаются, а на завтра вновь вдруг за дружкой гоняться. И для чего голова в плечи ввинчена, то ею думаем, то ногами. Через пару часов Ильюхин с Тюленевым поборолись на руках, разбив салатницу. Обсудили порядки в Челябинском централе 1967 года, сделав особый упор на конфликт вора-сама и корпусного прапорщика. Затем тюлень Наспор вынул левый шнурок из ботинка у рядом сидящего Непмана, а Ильюхин успел прицепиться к официанту, чем пингвин недоволен. Закончилось все чудом, то есть невозможным событием из сгустков желаний. В 4.02 ночи Тюленев, как своему, показал Ильюхину заграничный паспорт и кредитные карты японца. Документы он украл третьего дня у входа на Петропавловскую крепость и хранил их в нычке, в одной из проходных парадных на улице Софьи Ковалевской. Собутыльники приняли единственно возможное в тот момент решение — отдать все иностранцу. После чего Ильюхин установил его номер в гостинице «Москва». Выработал он и легенду чудесного обнаружения, а именно — два дня искали, шесть раз перекуривали, но нашли-таки злодея. Японец был приятно поражен в пять утра и пригласил всех на зеленый чай с редкими кусочками рыбы. Виски он купил потом, никуда не делся. Литр ячменной водки закончился через двадцать минут. Таксисты-отстойщики в семь утра сказали правду. «Ребята, ну действительно, мы вам последних две бутылки продали». Все равно продолжился путанный диалог на сказочном универсальном языке. Тюлень долил в чай что-то со стола, и это что-то оказалось острым соевым соусом. Выпили. Японец зажмурился, а Ильюхин признал. Вещь. Наконец туристу угостили из пластмассовой бутылочки освежителем для ванн Элегия. В те годы любая пластмассовая бутылочка содержала критерий «вкусно». Это было уже в закрывающемся валютном баре. Житель острова Хоккайдо согласился. Он давно внутренне собрался на тот свет. На неплохом русском островитянин оценил аналог ихнего ацетона. Ишь! Напоследок он прекратил улыбаться и упал в женском туалете. Если бы он умер, а дело бы при этом происходило в год принятия первого уголовного кодекса советской власти, для дилетантов революционное глобальное правотворчество состоялось в 1922 году, то к оставшимся в живых было бы применено примечание статьи 143 главы Пятый раздела первого которое гласила убийство совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания не наказывается наутро ильюхин замер над текстом рапорта который его буквально заставили написать потому что положено в конце концов незадолго до этого на утренней сходке начальник оура горчев чертыхался теребяя списанный листик с красивыми иероглифами То жалобы пишет, что обворовывают, то благодарит за содействие, но не может вспомнить кого. Второй раз прочухал свои документы. Пьянинное светило, понимаешь ли. Ильюхин насторожился, порылся во внутреннем кармане пиджака и обнаружил паспорт подданного страны восходящего солнца. «Ну, Покрышкин выручил. А то тут с дирекцией филармонии звонили, мол, будьте добры, постарайтесь найти. Он нас там уж приболел». — порадовался Горчев. — Школа! Учитесь крупа! Тогда я вам разрешу на работе выпивать шток. Секретно. Начальнику ОУР Куйбышевского РУВД, майору милиции Горчеву это Рапорт. Докладываю. Вчера, 21 июня 1989 года, проводя оперативные мероприятия по установлению неизвестного преступника, совершившего хищение личного имущества гражданина Японии Оци Шитру, В доверительной беседе с гражданином М., подготавливаемым мною к негласному сотрудничеству в качестве доверенного лица, установил, что документы украли его знакомые воры-гастролеры из города Луганска по имени Саша и Сережа. Документы и ценности, кроме валюты, отдали гражданину М. на хранение. Выработав с кандидатом на негласное сотрудничество легенду, он передал документы и ценности мне для возвращения иностранцу от лица сотрудников милиции. Кандидату на сотрудничество дано задание принять меры к установлению точных данных своих связей. Паспорт и кредитные карты в количестве четырех штук прилагаю к рапорту. Младший оперуполномоченный ОУР Куйбышевского РУВД, лейтенант милиции Ильюхин. В этот миг тюлень в пассаже шарахнулся от очередной жертвы, испугавшись своего отражения в витрине. Похмельный мозг, облитый экспериментальным мощным средством «Элегия», Этому отражению просто не поверил. Тюлень боднул бом угол стеклянной кассы, кожа на голове вспухла, а кассиршу пошатнуло на высоком табурете. Недели две, встречаясь глазами с разных сторон Невского, им было неудобно друг перед другом. У Ильюхина было чувство, будто он что-то украл, у тюленя будто что-то продал.